Глава вторая. «Падай сам, но достоинство не роняй». Лалин. Очнулась я в темноте, но, судя по силуэтам, явно в незнакомом месте. Испуганно дернулась, желая подняться, но тело отозвалось слабостью и болью. Я обреченно посмотрела на дорогой бархатный балдахин, нависающий над кроватью, на которой лежала, и прислушалась к негромкому разговору. Женщина что-то тихо доказывала, а мужчина с приятным низким голосом лишь изредка что-то отвечал. Судя по теплому свету, проникающему сквозь щель двери парочка находилась там. Я попыталась вспомнить что-то после ужасной секунды, когда маг ухватился за мой дар и потянул его на себя. Но дальше будто и не было ничего. Видимо, я потеряла сознание, и меня перевезли сюда. Интересно, чей это дом? Того красивого господина, чей ребенок во время битвы прятался в карете? Сердце бухнулось в ребра. Да о чём я думаю? Какая разница, где я? Маг знает, что в его руках настоящая ведьма. Этот злодей выпил мою силу, а затем притащил к себе домой, чтобы выгодно продать полезную находку. Возможно, в этот момент он как раз спорит с женой, обсуждая цену и потенциальных покупателей. От перспективы пополнить ряды несчастных ведьм которых называли красивым словом, а по сути использовали как рабынь, затошнило. «Нет-нет», — заволновалась я изо всех сил, стараясь сползти с кровати, «не позволю сделать из себя дарительницу». Сказать легче, чем исполнить, особенно если тело не слушается. «Ох!» Пискнула мешком, шлепнувшись на пол. «Вот зараза, он меня почти опустошил. На ноги не подняться, но когда меня останавливали трудности» ведь впереди моя шейник и цепь, на которую сажали дарительницы до конца жизни. Короткой, если попадусь. Богатей ни в чем себе не отказывали, используя магию, как вздумается. Бесполезные фейерверки, эффектные дуэли, мгновенное преображение дам. все это требовало огромных затрат энергии. Разумеется, маги быстро опустошались и не желали ждать восстановления резерва. Они отбирали его у ведьм, жизни которых быстро угасали. Потому я прятала свой дар с момента, как он пробудился. От того, что выросла сиротой, я не верила ни единой живой душе. И по этой причине предпочитала проводить время в лесу, а не в городе. Будь моя воля забросила бы лавочку и жила в глуши до самой старости. Но мечтам не суждено сбыться. Ни будущим, ни сиюминутным. Я услышала тот самый низкий бархатный голос. «Изображаете из себя гусеницу?» «Нет, мечтая превратиться в бабочку». Понимая, что меня застукали на попытке неспешного побега, пробурчала я. И улететь подальше отсюда. «Для этого вам придется сначала побыть куколкой», саркастично заявил мужчина и поднял меня на руки. Наши взгляды встретились, и я узнала человека, которого спасла, к своему несчастью. Удерживая меня в объятиях, он беспардонно рассматривал мое лицо, а потом его взгляд опустился до груди. «Вижу, вы прекрасно оснащены». От его наглости у меня перехватило дыхание, но я быстро пришла в себя. Как вам не стыдно? Немедленно уберите руки, тогда вы снова упадете. Констатировал он. Вы слабы, как котенок. Кстати, как вас зовут? Не ваше дело. Обхватив себя руками, отвернулась я. Тогда буду звать вас котенком. Хмыкнул он и, помочившись, шагнул к кровати. Обхватите меня за шею, мне трудно вас удержать. Да вам мне и трех пудов нет. Спылила я и тут же прикусила язычок. Брюнет усмехнулся и осторожно положил меня на кровать, а затем подхватил прислоненную к столику трость и облокотился на нее. Я догадалась, что держать меня ему было трудно не потому, что я много весела, а из-за увечья. Было ли оно у него раньше или появилось после нападения? Если второе, то я боялась предположить, кто этот человек. Даже всей моей магии не хватило, чтобы восполнить его резерв. Стало еще страшнее за свою судьбу. Ощутив его тяжелый взгляд, я поежилась и с отчаянной злостью спросила. «Что вы намерены делать?» Мужчина недоуменно приподнял брови, но, обратив внимание на мои руки, которыми я закрывалась, покачал головой. «Вы не так поняли мои намерения. Упомянув о вашем оснащении, я имел в виду не ваши несомненные женские достоинства, а уникальный артефакт на вашей шее. Он скрывает ведьмовской дар, как я понял». Я машинально схватилась за кулон, который был со мной, сколько себя помню, а потом густо покраснела. Вы смущены моими словами? Казалось, мужчина удивился и снова усмехнулся. Настоящий дикий котенок. Меня действительно жутко покоробило то, с какой легкостью этот человек упомянул о моей груди. Было неловко от того, что он осыпает комплиментами незамужнюю девушку, в доме, где живет его жена, сын. Возможно, есть еще дети. И я разозлилась. «Хватит Игорь, Вам уже известно, кто попался вам в руки, и отпускать добычу вы явно не спешите. Говорите, что намерены делать со мной. Продадите во дворец?» «А вы весьма прямолинейны». Холодно заметил он и чуть подался вперед. Темные глаза мужчины остро сверкнули. «Желаете стать личной дарительницей короля?» «Нет», — торопливо воскликнула я. «Славно». Чувственные губы его изогнулись. Рад, что в этом наши намерения совпадают. Я же не спешила радоваться, с подозрением прищурилась. Решили оставить себе? Верно. Разбил он последние надежды, а потом поставил в тупик. Вы станете моей женой.